«Стоит ли завидовать разбойникам?» — сказал Уюн. «Промысел их карается по меньшей мере семидесятью палочными ударами. И если власти переловят их, они получат по заслугам. Вот и пойдет все на смарку». «Правители наши народ глупый и ни в чем не разбираются», — сказал Юань Сяоэр. Сколько совершается кругом самых тяжких преступлений, а виновники продолжают оставаться на свободе? Можем ли мы, три брата, довольствоваться этой жизнью? Если бы нашелся человек, который согласился бы принять нас в свою компанию, мы с радостью пошли бы за ним. «У меня тоже нередко появляются такие мысли», — молвил Юань Сяо У. — Ничем мы не хуже других, беда лишь в том, что о нас никто не знает. — Ну, а если бы нашелся человек, который хорошо вас знает, — спросил Уйон, — согласились бы вы пойти за ним? — Если бы такой человек нашелся, — сказал Юань Сяо Ци, мы пошли бы за ним в вагоне в воду. Пригодись мы для какого-нибудь большого дела хоть на один день, Мы с радостью пошли бы даже на гибель. Слушая эти слова, Уюн восторженно думал. Братья сами уже все решили, и мне остается только рассказать им о нашем деле. Он продолжал угощать их, и когда чашка обошла еще два круга, сказал. — А согласились бы вы отправиться в лянь шань против этой шайки разбойников. Если бы мы и выловили их, сказал Юань Сяоци, кто бы нас вознаградил? Мы лишь стали бы посмешищем в глазах вольного люда всей округи. Я понимаю это дело так, продолжал Уюн. Допустим, что вам не дают возможности ловить рыбу, Вы возмутились и решили отправиться к ним туда попытать счастье. Разве это было бы плохо? Откровенно говоря, господин учитель, — заметил Юань Сяоэр, — мы уже несколько раз думали о том, чтобы вступить в шайку. Беда вот, что подчиненные Ван Луни отзываются о нем как о человеке мелочном, с которым трудно ужиться. Когда к ним стан прибыл из восточной столицы Линчун, он перенес от Ван Луня немало издевательств. Этот негодяй не желает принимать новых людей к себе в шайку. Мы уже много раз говорили об этом, но у нас пропала всякая охота обращаться к нему. Если бы он был так же великодушен, как вы, учитель, ставил Юан Сяо Ци, и отнесся к нам с подобным вниманием, Тогда все было бы хорошо. Да, если бы мы со стороны этого Ван Луня видели такое отношение, как с вашей, учитель, поддержал его Юань Сяо У, мы уж давно, не раздумывая, ушли бы в разбойники и охотно отдали бы за них свою жизнь, если нужно. Вы, право, наговорили обо мне так много хорошего, что я и не стою этого. — отвечал им У Юн. — Ведь сейчас и в Шаньдуне, и в Хэбэе так много достойных, доблестных героев. — Может, и есть на свете такие добрые молодцы, — возразил на это Юань Сяоэр. — Да мы-то их не встречали. — А не знаете ли вы старосту Чао Гая из деревни Ду Цин Цунь, уезда Юньчен? — спросил У Юн. — Уж не того ли, которого называет Чао Гай небесный князь? — спросил Юань Сяо У. Он самый есть, — ответил У Юн. — Мы слышали о нем, — отвечал Юань Сяо Ци. И хотя живем друг от друга всего лишь в ста с небольшим ли, но до сих пор нам не довелось с ним встретиться. — Вот уж поистине справедливый и великодушный человек, — сказал У Юн. «Почему бы вам не познакомиться с ним?» «Дел у нас там никаких нет», — заметил на это Юань Сяо Эр. «Поэтому мы и встретиться с ним не могли». «Последние годы», — сказал Уюн, — «я обучал ребят в деревенских школах неподалеку от поместья Чао Гаи. Сейчас до меня дошел слух, что он собирается захватить большое богатство». Вот я и пришел к вам посоветоваться. Не захватит ли нам эти сокровища вместе? — Ну, это, пожалуй, не удастся, — промолвил Юань Сяо У. — Чао Гай — человек великодушный и справедливый, но если мы как-нибудь испортим ему это дело, то станем посмешищем всех молодцов в округе. — А я надеялся уговорить вас на это дело. Продолжал Уюн. «Вы хорошие друзья, народ справедливый, если захотите помочь нам, расскажу вам обо всем. Сейчас я живу в поместье старосты Чао Гая. Он много слышал о вас троих и послал меня за вами». «Мы люди простые и честные», — сказал Юань Сяо Эр, — «и душой не кривим». Если староста Чао Гай задумал большое дело, решился нам его доверить и ради этого побеспокоил даже вас, господин учитель, то мы тут же заявляем, что жизни не пожалеем для него. Мы клянемся остатком вина, пусть поразит нас беда, нападет какая-нибудь болезнь, или мы умрем не своей смертью, если отступимся от своих слов». Проговорив все это, Юань Сяо У и Юань Сяо Ци стали хлопать себя по затылку, приговаривая. — Кровь наша горяча, и мы готовы пролить ее за того, кто умеет ценить нас. — Должен сказать вам, — продолжал Уюн, — что пришел не за тем, чтобы обманом вовлечь вас в недоброе дело. Честно говоря, дело мы затеяли непростое. Пятнадцатого дня шестой луны, день рождения сановника Цай Цзиня. Его зять, правитель округа Даминфу, северной столицы Лян Джуншу, приготовил ему на сто тысяч связок монет ценных подарков, которые на днях собирается отправить. Один молодец по имени Лютан пришел известить нас об этом. Вот я и отправился к вам посоветоваться. Мы укроемся в каком-нибудь глухом месте, нападем и захватим это нечестно нажитое богатство. А затем мы поделим его и обеспечим себя на всю жизнь. Вот зачем я приехал к вам под предлогом закупки рыбы. Не знаю только, как вы на все это посмотрите. Мы-то согласны, поспешил сказать Юань Цяоуу, едва дослушав У Юна. И обращаясь к Юань Цяоуци, крикнул: "А что я тебе говорил, братец? Сбывается наше заветное желание", воскликнул Юань Цяоуци и даже запрыгал от радости. «Когда же мы отправляемся?» «Я просил бы вас сейчас же собраться», — сказал Уюн. «Потому что на рассвете мы отправимся в поместье Чаугай. Это решение очень понравилось всем братьям». На следующий день братья встали рано утром и позавтракали. Распорядившись по дому, они покинули деревню Шидзе Цунь и вместе с Уюном направились к деревне Дун Цицунь. После целого дня пути они увидели впереди поместье Чао Гая, а вскоре самого хозяина, который вместе с лютаном ждал их в кустах у дороги. Узнав у юна, приближавшегося к поместью, в сопровождении братьев Юань, Чао Гай и лютан вышли им навстречу. — Приветствую доблестных братьев Юань, — радостно произнес Чао Гай. — Слава о вас идет повсюду. Прошу вас в мое поместье, там мы и потолкуем. В Они вошли в дом, прошли во внутренние комнаты, где и расселись, как положено, обычаи. Затем У юн рассказал Чао Гаю о своей беседе с братьями Юань, после чего староста пришел в самое хорошее настроение. Он тут же велел работникам зарезать свинью и барана и приготовить жертвенной бумаги для возжигания что вид у хозяина представительный, а манера говорить солидная. «Мы очень рады, — сказали братья Юань, — что, наконец, нам представилась возможность познакомиться с таким достойным человеком, как вы. Однако, если бы нас не привел сюда учитель Уюн, то вряд ли мы удостоились бы этой чести». Братья не скрывали своей радости. Вечером того же дня они ужинали все вместе и до поздней ночи беседовали о всякой всячине. На другой день лишь рассвело, они пошли во внутренние комнаты, где были приготовлены для жертвоприношений вырезанные из бумаги монеты и фигуры животных, благовонные свечи, а также принесенные сюда накануне свинина и баранина. Торжественность, которой Чао Гай готовился к жертвоприношению, всем очень понравилась. Во время церемонии каждый произнес клятву. Лян Джуншу притесняет народ в северной столице и вымогает у жителей деньги и добро. На эти деньги он приобрел подарки ко дню рождения соновника Цай дзина из восточной столицы. Это богатство нажито нечестным путем. И если кто-нибудь из нас в задуманном нами деле затаил корыстные намерения, пусть небо покарает его и поглотит земля. Да будет сам Бог свидетелем нашей клятвы. И они сожгли жертвенные деньги. Совершив обряд жертвоприношения, все шестеро друзей в хорошем расположении духа Выпивали и закусывали во внутренних комнатах. Вдруг вошел работник и доложил. «У ворот стоит какой-то монах. Он, очевидно, просит подаяние на монастырь». «Что ж ты, сам не можешь ему подать?» — удивился Чао Гай. «Ты же видишь, что я занят с гостями? Выдай ему шен пять риса и дело с концом. Стоит ли беспокоить меня?» Шен — мера объема, равная приблизительно 1,035 литра. «Да я уж давал ему рис, только он не берет», — ответил работник. «Говорит, что ему нужно с вами повидаться». «Видно, ему показалось мало», — решил Чао Гай. «Прибавь еще два-три доу» и скажи что староста пригласил к себе сегодня гостей и потому не может к нему выйти доу мера объема равная приблизительно 10,35 и литра работник ушел но через некоторое время вернулся обратно я дал монаху еще три доу риса но он никак не хочет уходить говорит что он даос и пришел сюда не за деньгами и не за рисом, а лишь ради того, чтобы повидаться с вами. — Вот, бестолочь рассердился Чаугай, — даже поговорить с людьми толком не умеешь. — Передай этому монаху, что сегодня я занят, пусть придет в другой раз, я приму его. — Все это я уже говорил, — возразил работник. А он знает твердить себе, что пришел не за подаянием, а потому что лишь, что слышал о вас, как о человеке честном и справедливом, и пришел повидаться с вами. — Да чего ж ты надоедлив! — с досадой воскликнул Чаугай. — Даже в таком простом деле и то не можешь помочь мне. Если ему все еще кажется мало, прибавь три-четыре доу -риса. Стоит ли из-за такого пустяка разговаривать? Если бы я не был занят с гостями, то, конечно, вышел бы к нему. Ступай, выдай ему, сколько он хочет, и уж больше не приходи сюда. Работник ушел, но через некоторое время снаружи послышался шум, и в комнату, едва переводя дух, влетел другой работник с криком. «Господин! Монах разозлился и стал избивать работников. Это сообщение очень встревожило Чао Гая. Он поспешно встал из-за стола и, обращаясь к своим гостям, сказал, «Прошу вас, дорогие друзья, посидеть здесь, а я пойду посмотрю, что там происходит». Выйдя во двор, он увидел у ворот поместья огромного монаха. Ростом восемь чи, благообразного и осанистого на вид. Стоя под зелеными ивами, он направо и налево наносил удары наступавшим на него крестьянам, выкрикивая при этом, «Ах, вы деревенщина неотесанная!» «Почтенный монах, прошу вас, успокойтесь», обратился к нему Чаугай. «Вы пришли к старости Чаугаю, конечно, не за подаянием но ведь вам выдали рис». «Так чем же вы еще недовольны?» В ответ на это монах расхохотался и сказал, «Я, бедный монах, явился сюда не за подаянием. Для меня сейчас и сто тысяч связок денег нипочем. Я пришел исключительно для того, чтобы повидать старосту. Мне нужно сказать ему несколько слов, а эти невежды принялись ругать и гнать меня. Вот я и рассердился. — А раньше вы знавали старосту? — спросил Чао Гай. — Нет, я только слышал о нем, а, видать, не видел, — отвечал монах. — Так ваш покорный слуга и есть староста Чао Гай, — сообщил тот. — Что же вы хотите мне сказать? — Вы уж простите меня, — сказал тогда монах и разрешите мне приветствовать вас, как полагается. — Не надо церемоний, — почтеннейший отозвался Чао Гай. — Прошу вас в дом выпить со мною чаю. — Премного вам благодарен, — отвечал монах. И оба они направились к дому. Заметив, что хозяин ведет монаха в дом, Уюн вместе с лютаном и братьями Юань перешел в другие комнаты, чтобы не попадаться незнакомцу на глаза. Посидев немного с Чао Гаем и выпив чаю, монах сказал, — Мне неудобно говорить здесь. Нет ли у вас более укромного местечка, где мы могли бы побеседовать наедине? — Тогда Чао Гай пригласил своего гостя в дальнюю комнату, где они разместились как положено, один на месте хозяина, другой на месте гостя. И тогда Чао Гай спросил монах, «Могу ли я осведомиться о вашем почтенном имени и узнать, где вы живете?» «Фамилия моя Гунсунь», — отвечал монах. «Мирское имя Шен, а монашеское — И цин Сам я из цзи С детства я пристрастился ко всякого рода оружию, и во многих областях военного искусства достиг немалых успехов. Овладев также искусством волшебства, я легко могу вызвать дождь и ветер, и даже летать на облаках. За это вольный люд окрестил меня драконом, летающим в облаках. Почтенное имя старосты Чао Гая из деревни Дун Ци Цунь, уезда юнчен я слышал уже с давних пор, но никак не представлялось случая повидаться с вами лично. Сейчас, в честь нашего знакомства, я хотел бы преподнести вам в подарок драгоценности на сто тысяч связок монет. Не знаю только, согласитесь ли вы, высокоуважаемый, принять такой дар. Услышав это, Чао Гай, смеясь, спросил. — Уж не подарки ли сановнику Цайдзину ко дню рождения, который посылает с севера, имеете вы в виду? — Откуда вы знаете об этом? — изумился гость. — Я лишь высказал догадку, — отвечал Чао Гай а так это или нет, не знаю. «Мы не должны упускать такого богатства», — заговорил Гун Суньшен. «Недаром старая поговорка гласит, если ты что-нибудь упустил, пеняй на себя». «Какого вы мнения на этот счет, уважаемый старосты?» Но не успел он проговорить эти слова, как в комнату ворвался человек, схватил Гун Сунь Шена за грудь и завопил. — Я давно уже подслушиваю ваш разговор. Вот это ловко! Как смеете вы предлагать дело, явное участие в котором карается законами, а тайное богами — богами? Это неожиданное вторжение так напугало Гун Сунь Шена, что он даже в лице изменился. Вот беда! Не успели они взяться за дело, как раскрыли все их планы. О том, кто ворвался в комнату и накинулся на гун Суньшена, вам, читатель, расскажет следующая глава.